Глава шестая Антуан оказался приятным мужчиной, обходительным, умным, понимающим. Он умело поддерживал разговор, выспросил нюансы, похвалил неженское мышление и пообещал сделать все, что в его силах. А на вопрос о главном редакторе, который категорично отказался сотрудничать, лишь улыбнулся. Не переживайте, я его уговорю. Антуан приложился к моей руке в прощальном жесте и проводил до выхода. В хорошем настроении я отправилась домой. Только на один короткий миг показалось, что возле издательства стоял Рынье. Хотя, вернее всего, я ошиблась. Удивительно, но статья действительно вышла через несколько дней. Дегре зачитал ее вслух за обедом. Заключили договор с искусным мастером. Известный на все королевство, он выбрал Берус, а именно лавку господина Дегре, для реализации своих творений. В скором времени все жители нашего города смогут насладиться необыкновенной красотой, вышедшей из-под его руки. Дегре обвел нас внимательным взором. После таких слов мы не имеем права опозориться, Жан. Только попробуй не сделать эту самую необыкновенную красоту. — София, э м и проследите за ним. — Дядя, я не подведу. — Ответственность распространяется на всех. Обедайте скорее и за работу. Последнее время Жан почти не выходил из пристройки. Оборудовав ее себе под мастерскую, он постоянно что-то пилил, стругал и вытачивал. Я плохо разбиралась в нюансах столярничества, но каждый раз, заходя к нему, видела, как из куска простого дерева получается какая-либо роскошная вещица. Но, говоря о фантазии, Дегре был прав. Жан не мог самостоятельно придумать что-то необычное. Все придумки распространялись на удобство и добротность. А за эстетику приходилось отвечать мне. Впрочем, Эмми тоже помогала. Мы поделили с ней уборку, тратя на поддержание чистоты намного меньше времени, чем приходилось вначале. А вот работы за прилавком стало больше. После статьи к нам повалила толпа народа, Все хотели поглазеть на чудо-новинки. Первым пришел старенький лекарь. Он долго мялся около дверей, потом купил два платка и под самый конец заинтересованно спросил. «А это правда, что Дегре увеличивает торговлю? Вроде бы у вас намечается что-то новое». «Совершенно верно», — с готовностью подтвердила я. В продаже появились изделия из дерева, крупные и мелкие формы, на любой вкус. «О, а где можно посмотреть?» «Пожалуйста». Я достала альбом, наподобие которого видела у госпожи Бальбо. «Выбирайте, для мебели можно указать размеры, и мастер изготовит ее специально для вас». Конечно, шикарными художниками н е Яни, Эмми не были, но сумели изобразить нечто притягательное, а главное – новое для этого мира. Лекарь засмотрелся, выбрав этажерку и ящичек для хранения трав, Он внес задаток. «Когда смогу все получить?» «Оставьте адрес, и мы доставим заказ на днях». «О, чудесно! Просто чудесно!» Лекарь нетерпеливо черкнул название улицы и номер дома. «Я по соседству живу, не заплутайте. Буду ждать». После него пришла молодая женщина с семилетней дочерью. Заказали колыбель для куклы. Потом заглянул конюх маркиза б р о с ь е Поинтересовался, может ли прославленный мастер сделать декоративные завитки для господской кареты. Оплатил сразу восемь штук. Следом появился мясник и выжелал удобное кресло для супруги. Затем зашли молочник, две цветочницы и стражник. И всем им чего-нибудь хотелось. К концу рабочего дня дверь в лавке вновь распахнулась, пропуская нового покупателя. И я с радостным изумлением увидела Антуана. «Добрый вечер!» — сверкая улыбкой, поздоровался он. «Вижу, статья пошла на пользу!» «Добрый! Статья получилась великолепная! Спасибо большое, что не просто переписали, а многое добавили!» — ответила я. «Надеюсь, с главным редактором проблем не возникло?» «Ну что вы, какие проблемы?» «Если уж делать доброе дело, так делать его на все сто процентов!» Антуан облокотился о прилавок, расслабленный и улыбчивый, Он, тем не менее, имел цепкий взор, от которого, казалось, ничего не могло укрыться. «Тем более очень приятно иметь вас в должниках. Не подумайте ничего плохого, это просто так, к слову, пришлось». Добавил он. «Буду рад взглянуть на новую продукцию, или она только для особенных покупателей. Если так, то я готов стать особенным». «Конечно покажу». Я вытащила журнал с рисунками. Внимание от этого мужчины было приятным, хоть и непонятным. В любовь с первого взгляда, конечно, не верилось, но если ему хочется немного пофлиртовать, то почему бы и не поддержать игру? Мы мило беседовали, улыбались и обсуждали деревянные изделия, когда я совершенно случайно бросила взгляд на улицу. Сквозь оконные стекла отчетливо виднелся светловолосый человек, стоявший в тени деревьев. Опять он? Изумилась я и, не обращая внимания на собеседника, бросилась к дверям, но стоило их распахнуть, как человек исчез. «Что случилось?» — удивленно спросил Антуан. «Просто заметила одного неприятного типа. Такое ощущение, что следит за мной». «Где?» — мужчина встал рядом. «Уже ушел». «Жаль, а вы его знаете? Кто это? Конкурент?» «Если бы!» — пробурчала я, возвращаясь за прилавок. Один из сыновей графа Ренье. Уж не знаю, чем заслужило такое внимание. Дегре был доволен. А как иначе, если в первую же неделю мы набрали заказов на неплохую сумму? Реклама творит чудеса. С помощью нее можно продать все, что угодно, даже самый залежавшийся товар. Но за нашу продукцию стыдно никому не было. Жан старался изо всех сил. Посмотрев на его усердие, Дегре тоже взял в руки рубанок и принялся помогать. «Кто же так делает?» бурчал он иногда, но тут же добавлял. «А впрочем, делай. Недурно выходит». Успех продаж был, конечно, не в гениальности Жана, иначе он давно бы занялся чем-то подобным, и не в моей иномирной продвинутости. Увы, тоже не гений. Просто в определенный момент сошлись все факторы, потребности жителей Беруза, наши новаторские предложения и, что было наирешающим, шикарная статья в газете. Антуан действительно приложил максимум усилий, чтобы из черновика, что я представила, сотворить безупречный образец журналистской мысли. Видимо, мужчина хорошо разбирался в том, что делает. До ярмарки оставались считанные дни, и мы ждали ее в приятном предвкушении. Даже Дегре воспрянул что-то постоянно высчитывал, составлял новые списки покупателей и вообще стремился показать магазинчик с лучшей стороны. — Значит так, — однажды сказал он. — Мы не справляемся. — Но я работаю с утра до ночи, — возмутился Жан. — К тебе претензий нет, просто заказов становится слишком много. Дегре обвел нас пристальным взором. Доходы увеличились. Я все подсчитал и нанял в помощь трех человек. — Трех? «Это кого же?» Племянница мясника решила остаться в Берузе. А она, как оказалось, опытная швея. «Эмми, покажешь ей, что к чему?» Потом в качестве уборщицы нанял внучку лекаря. Девчушке четырнадцать, но с работой справится. «София, пригляди за ней в первые дни, как бы чего не учудила. Велел хозяин. И еще одного человека нанял в помощники Жанну. Пусть заготовки делает. Там многого ума не надо». «Кого взял, дядя?» – заинтересованно спросил Жан. «Крота!» э м и закрылась в спальне. Я долго стучала, но так и не дождалась ответа. Лишь иногда слышала из-за двери сдавленные всхлипывания. «Что с ней?» – спросила у Дегре. е а, -а, а махнул он рукой и, заперся в кабинете, так и не ответив. «Ничего не поняла. Жан! Жан! Что с ними обоими?» Так крот же, — ответил мужчина, проходя мимо. Не думал, что дядя когда-либо его на порог пустит. Мир перевернулся, не иначе. — А подробнее, Жан, я ж ничего не знаю. — Да что тут знать? Крот в конюшне у дяди служил. — Это я слышала. — А зачем тогда врешь, что не знаешь? На мгновение приостановился Жан и, сдвинув брови, ушел на склад. Я осталась в коридоре в одиночестве. Никто не желал ничего объяснять, И это нервировало. Крот имел слишком много тайн, которые мешали моей спокойной жизни. Поняв, что единственный, кто способен пролить свет на эту историю, сам бродяга, я отправилась искать его. Нашелся он все на той же скамейке, ради разнообразия чистой и п о б р и т ы й Даже рубашку новую где-то нашел. «Здорово!» — поприветствовал крот, сдвигаясь на край, чтобы освободить место. «Не думал, что опять в зарослях встретимся». Специально тебя искала. Не стала скрывать я, присаживаясь рядом. Как жизнь? Движется помаленьку. Уже слышала новости. Дегре на работу нанял. Крот попытался улыбнуться, но вместо этого лишь скривился. Я рад. Вижу, так и светишься от счастья. Бродяга вздохнул. Не хотел идти, да нужда заставила. Будь моя воля никогда бы не вернулся в лавку. Почему? Пожар давний, помнишь? От моих рук начался. Не специально, не думай, случайно вышло. Он с у т у л и л с я Свечу уронил и не заметил. А когда опомнился, уже поздно было. Быстро всполохнуло. В смерти двух человек повинен оказался. Сам себя простить не могу. А Дегре как-то простил. Пожалел. Пожалел, согласился крот. Я же все в магазине, как свои пять пальцев, знаю. И плату небольшую возьму, только на самое необходимое. А еще поклялся, что к огню не приближусь. Даже свечи зажигать не буду. У Дегре добрая душа, а Жан вроде бы не против. Мне так вообще без разницы. Правда? Небольшие разногласия у всех бывают, — обтекаемо ответила я. Вот только Эмми жаль. Эмми, она дочь мне. Да ты сама поди догадалась. Простить никак не может, избегает. Крот потер гладко выбритый подбородок. Дегре только сейчас осознал, что не только он супругу потерял, но и я без жены остался, а Эмми этого понимать не хочет. Плохой из меня отец получился. Жан успел вовремя, и первые заказы отправились к покупателям. Деньги выплатили полностью, чем еще больше удивили Дегре. Он до последнего ждал какой-нибудь подлянки от судьбы, но, услышав благодарность клиентов, понял, что движемся в правильном направлении. «Сейчас молочник заказал шкатулку для тещи». э м и радостно вбежала в кухню, но, увидев за столом крота, резко остановилась. «Какую именно шкатулку объяснил?» – подал голос д е г р э р е з н у ю с инициалами». Девушка отвернулась и села подальше от отца. Обещал доплатить, если к завтрашнему дню успеем. Юбилей у нее. — Успеем. Жанна уже сказала? — Нет еще. — София, сбегай к нему, пусть поторопится. Молочнику нужно угодить. Дегре встал. — А я пойду материалы с м о т р ю может, что-то подкупить нужно. Хозяин буквально вытолкал меня из кухни и намертво закрыл дверь, оставляя Эмми с кротом наедине. Пусть побеседуют немного, а то так и будут мучиться, — пояснил он. — Они переругаются, — засомневалась я. — Сама-то как думаешь? Взрослый мужик и молодая девчонка. Вдрызг рассорятся, но потом помирятся. Не чужие ведь. Он направился в кабинет, а я в пристройку к Жанну. Передав заказ молочника, решила расспросить мужчину о делах давно минувших дней. Пожару он застал, значит, знал некоторые нюансы. «София, подержи-ка тут. Ага, только покрепче. Вот так». Жан не прекращал работать. В его руках постоянно мелькали инструменты. «Что ж тебе рассказать? Про крота?» хм, «Да и рассказывать нечего. Работал у дяди, потом поджег все. Тетушка сгорела и кухарка, мать Эмми». Стражники прибежали, всюду нос свой совали, дядю замучили. А ведь ему тогда совсем плохо было. Крота забрали, полгода в темнице держали. «Разве пожар не случайный?» — удивилась я. «Случайный, но он сам себя виновным назвал, а стражникам некогда разбираться». Жан взял карандаш и начал вырисовывать узор на заготовке. «Эмми с нами осталась», — хлопотала по хозяйству. Через полгода Крот вышел, но возвращаться на работу не захотел. Камми, правда, сунулся пару раз. Так девчонка его прогнала, разговаривать не пожелала. Вот и стали жить. Она тут, он неподалеку. Рисунок подходящий, как думаешь? Замечательный. Я оценила работу. Для кого стараешься? Ведьма заказала плошку для приворотного отвара. Вот сделаю получше. Глядишь, подружкам ее понравится, еще закажут. «А что за ведьма?» «Так знакомая твоя!» Жан повертел изделие, выискивая недочеты. ы а л е ё Всё утро сегодня подле входа простояла, чуть покупателей не распугала. А ты что ж, её не встретила? Разве не к тебе приходила?» «Видимо, не ко мне». За день до ярмарки в газете вышла новая статья, которая оказалась еще восторженнее предыдущей. Хвала нашим изделиям звучала так ярко и громко, что приятно грело сердце. «Сегодня поеду за товаром», — довольно объявил Дегре. «Теперь денег хватит». «Что купите?» — я передала газету Жанну. «Вновь платков и шнурков?» «Не язви», — рыкнул хозяин, потирая лоб. «Напишешь список, куплю что надо». «Я тут же попросила взять меня с собой. Надо ведь воочию посмотреть, что предлагают мастеровые. Заочно такое не решается». Дегре милостиво согласился. «С Со статьей вовремя подсуетилась», — заметил он, кивая на газету. «Молодец». «Так это не я». «А кто?» «Думала, вы договорились», — недоуменно ответила я. «Это у тебя связи в нужных местах, а остальные таким богатством не располагают», — нахмурился Дегре. «Но если ты не просила, откуда статья?» «Может, наш товар понравился?» «Товар понравился или ты по душе кому-то пришлась?» Он отобрал у Жанна газету и еще раз все перечитал. «Поблагодарила бы человека за публикацию. Не просто так ведь писал. Старался впечатление произвести». В редакции было шумно, все бегали туда-сюда, что-то обсуждали, размахивали старыми выпусками газет и делали пометки в тонких, исписанных блокнотах. Я сразу направилась на второй этаж, но на лестнице столкнулась с главным редактором. Он спускался шумно дыша и нервно теребил воротник. к а та самая лавочница!» — воскликнул он, притормаживая. «Что, душенька?» Выпросила себе статейку. Не послушала меня, стал быть. Редактор расстегнул верхнюю пуговку на рубашке. Зря, душенька, очень зря. Теперь полный к о в а р д а к в газете. Вы меня в чем-то обвиняете? Не поняла я. Помилуйте, да кто же вас обвиняет? Просто выражаю мысли. Замахал руками он. Идите, куда шли. А куда вы шли, кстати? На второй этаж к к Антуану. Ну да, ну да. «Кому же еще? Придется подождать, душенька, хозяин нынче в делах. Сами видите, что творится». Главный редактор поспешил дальше, а я продолжила путь. «Хозяин, значит?» Можно было сразу догадаться, что Антуан непростой работник, слишком уверен в себе. Найдя нужную дверь, я постучала, но ждать вопреки опасениям даже не пришлось. Почти сразу раздался голос, приглашающий войти. — Простите за беспокойство! — с порога улыбнулась я, но тут же осеклась. За столом вместо Антуана сидел блондинистый Ренье. — Вы? — поразился он. — Что вы тут делаете? — Искала Антуана. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и спокойно ответить. — Хозяин этой газеты! — Зачем? — Ренье прищурился. — У меня к нему дело? Неужели? — Что-то еще хотите вы спросить? В голосе блондина появилась угроза. Статей стало недостаточно, Внимание захотелось, Денег весьма корыстолюбиво. «Почему вы со мной так разговариваете?» Все еще немного потерянная От неожиданной встречи спросила я. «Что вы себе позволяете?» Лицо р ы н ь е закаменело, Губы скривились, Взор похолодел. Он медленно поднялся, Но не успел сделать и шага, В кабинет ворвался Антуан. «О, у нас гости!» — воскликнул он, широко улыбаясь. — Познакомились уже? Нет? — Нужно это срочно исправить. Анри, позволь представить тебе Софию, девушку, прекрасно разбирающуюся в торговле и продвижении товара. Она подала несколько неплохих идей, которые стоит взять на вооружение нашим предприятиям. — А это господин Анри Ренье, наследный граф и, по совместительству, мой старший брат. Я с трудом нашла в себе силы, чтобы не выругаться вслух. Новость оказалась внезапной и неприятной. Вот и познакомились. Ренье смерил меня пристальным взглядом и отвернулся. Тратить время на всяких нищебродов его аристократическому сиятельству не хотелось. Зато Антуан буквально излучал довольство. Он взлохматил волосы и что-то быстро прошептал брату. Ренье скривился. И, пожалуй... Только в этот момент я заметила, насколько они похожи. Оба довольно светловолосые, высокие, привлекательные. Правильные черты лица, широкие брови, точеные скулы. Между ними явно немного разницы в возрасте. Года два, не больше. Такие братья обычно становятся либо лучшими друзьями, либо заклятыми соперниками. — София, вы зачем меня искали? Что-то случилось? — поинтересовался Антуан. — Присаживайтесь, что же вы стоите? а н д р е й сдвинься, дай место, госпоже!» «Не надо!» Я автоматически отступила назад. «Мне некогда, работа ждет. Просто хотела поблагодарить за статью. Она прекрасна!» «Рад, что пришлась по душе. Может, хотите чаю?» «Нет-нет, извините, что побеспокоила. Еще раз спасибо!» Я выдавила сухую улыбку и поспешно вышла. «Безмерно рад знакомству!» Раздался вслед голос старшего Ранье. — Кому принадлежит вседневная весть? — спросила я у Дегре, как только мы отправились за товаром. Вокруг никого больше не было, и можно было спокойно поговорить. — Семейство р ы н е конечно. Дегре тряхнул поводья, заставляя лошадь идти быстрее. — Это всякий знает. А что? — Я не знала. — Теперь знаешь. Он пожал плечами. — Да и какая разница? — Разница в том, что человек, который помогал со статьей, и есть хозяин газеты. д е г р э привычно нахмурился. «Ты это, с графским сыночком загуляла? Брось эти мысли, девочка. Попользует и вышвырнет на обочину». «Никаких загулов», — быстро пообещала я. «Мы просто знакомые, тем более он вежлив и приятен во всех отношениях. Но не то, что его братец, тот сущий мерзавец». «Известное дело», — покивал хозяин, неприятный тип. Мастеровые, у которых по привычке закупался Дегре, находились в получасе езды от города. Пока туда ехали, успели обсудить новую стратегию продаж и рекламы. Говорила, конечно, больше я. Старалась разъяснить особенности, убедить в результатах, сделать акцент на специфичность товара. Дегре слушал, переспрашивал, но вроде бы соглашался. У него было время убедиться в правоте моих действий. Лавка получила второе дыхание. «В поселении мастеров нас встретили хорошо, даже угостили пирогами. Я внимательно осматривалась по сторонам, подмечая то, что могло бы пригодиться в будущем. Все-таки наши миры устроены совершенно по-разному». «Что-нибудь облюбовала?» Дегре заметил мой интерес. «Вон там делают отличные корсеты», — отозвалась я, вертя головой. «А вон в том фургончике весьма изящные кошельки и сумки». — На кошельки и сумки согласен, а корсеты зачем? Никогда подобным не торговали. Это модисткам потребно, а не нам. — Нам совершенно не нужны. Я согласилась. Но, возможно, им понадобятся наши шнурки? — Вы же шнурки не тут заказывали? — Не тут, конечно. д е г р э пошевелил бровями. — Хорошая идея. п о й д у к побеседую. Он ушел налаживать контакты, а я принялась строить планы. Очень хотелось удивить народ на завтрашней ярмарке. Город гудел. Берусцы, наряженные в самые лучшие одежды, с самого утра спешили на площадь. И бедняки, и богачи, суровые стражники, и надменные ведьмы, знатные господа и простые торговцы всех привлекала ежегодная ярмарка. Живописная, солнечная, благоуханная, Она радовала взор безумством красок, поражала огромным выбором товаров. Народ п о л н о й грудью вдыхал аромат свежей выпечки и тут же спешил вслед за колоритным скоморохом, стараясь одновременно охватить все стороны предстоящего действа. Высокие шатры заполнили площадь. Зазывалы драли глотки в попытках получить лучших клиентов. Со всех сторон слышались споры о цене и громкий хохот. Мы, проникшись всеобщей суматохой, тоже раскинули палатку и расставили товар. Жан Сэмми заранее выучили рекламный слоган и орали его не хуже профессиональных зазывал. Жан еще умудрялся флиртовать со всеми проходящими мимо девушками, чем весьма умело увеличивал количество наших покупательниц. Ну как не зайти, если приятный молодой мужчина отвесил столько комплиментов? Де Грей Крот тихо посмеивались в углу, следя, чтобы ребята не сильно увлекались. Все-таки Эмми несовершеннолетняя, каждый обидеть может, а Жан часто забывала с у щ е с т в о в а н и и напарницы, полностью отдаваясь флирту. Мы торговали всем, от приевшихся платков до кресел-качалок. Поездка к мастерам сильно увеличила ассортимент, и теперь я с гордостью представляла покупателям женские сумочки, мужские кошельки, Плетеные пояса и браслеты, наборы расчесок, шпилек и резных гребней. Продажи росли неимоверными темпами. В середине дня ко мне подошел Дегре. «Иди передохни, я тут поработаю», — сказал он. «Молодость вспомню». «Может, лучше крота поставить?» Я была не против немного развеяться. Последние два часа уже скулы болели от постоянной улыбки. «Крот Сэмми глаз не сводит, пусть следит, там он полезнее». «Они помирились?» «Процессе», — скупо ответил Дегре, поворачиваясь к очередному клиенту. Заметив, что хозяин, расхваливая товар, повторяет мои фирменные фразы, улыбнулась. «Значит, оценил». Пересчитав деньги, которые удалось подкопить за последние недели, я прикинула, что можно на них купить, и со спокойной совестью ушла. Веселье было в самом разгаре, недалеко от нашей палатки. Скоморох подрался со стражником, и толпа зевак делала ставки на победителя. Выигрывал пока паяц. Ухмыльнувшись, стражник был тот самый, что когда-то хотел отправить меня на виселицу. Я прошла дальше. В соседнем ряду располагался павильон госпожи Бальбо. Еще раз пересчитав монеты, направилась туда. «Добрый день!» «Добрый день, милочка! Что желаете?» Радостно отозвалась хозяйка, но, приглядевшись, скуксилась. «А, это вы!» «Нужного пояса не удалось найти, сожалею!» «Ох, уже и думать забыла о том платье», — ответила я, чем очень ее обрадовала. «Честно говоря, мне нужна ваша художница». «Дарина? Зачем?» Она очень талантлива, хотела попросить нарисовать портрет. Госпожа Бальбо задумалась. Что-то подсчитала и выдала. Двадцать процентов от стоимости возьму себе. Согласны? Если уложимся в ту сумму, на которую рассчитываю, то согласна. Усмехнулась я, понимая, что эта дама своего не упустит. А девочка и правда очень талантлива. Такие способности нужно поощрять. Дарина! Госпожа Больбо вытащила свисток. Дарина! В павильон вошла художница, не особо высокая. Не особо симпатичная, во всех смыслах, средненькая девица, но с уникальным даром. Как только она поняла, что именно требуется, сразу кивнула. — Какую цену запросишь? Хозяйка стояла рядом и следила за переговорами. Девица помотала головой из стороны в сторону. — В смысле нет? — опешила госпожа Больбо. — Что нет? Дарина, милочка, ты, вероятно, чего-то недопоняла. Но Дарина уже достала блокнот. «Ты что, бесплатно рисовать собралась? Вот дуреха!» — ужаснулась хозяйка. «Только дурехи работают бесплатно. Стоило тебя привозить из Улеруза. Даром и там могла карандашом калякать. У герцогини Кейтлайн осталось бы работать, она ни разу тебе не заплатила. Дарина, ты что, в самом деле ничего не возьмешь?» Художница безмятежно кивнула, переворачивая листы блокнота. Госпожа Больбо плюнула себе под ноги и, горестливо вздохнув, отправилась обслуживать других клиентов. «Спасибо, Дарина», – тихонько сказала я. «Но твой талант стоит очень дорого. Я обязательно заплачу». Дарина вновь покачала головой и вдруг, резко выдернув из блокнота три странички, протянула их мне. «Что? О, это были мои портреты, точная копия, даже родинки на том же самом месте». просто невероятно, неужели по памяти написала? На одном листе я изображалась в богатом одеянии с высокой изысканной прической, на другом – в домашней одежде с распущенными локонами, на третьем – в прогулочном платье и аккуратной маленькой шляпке. Портреты были очень детальными, будто позировала не один час. «Какая красота! Дарина, ты редкостная мастерица!» – воскликнула я. «Это же потрясающе!» Дарина так и не взяла плату, хотя мне очень хотелось ее отблагодарить. Решив вручить ей какой-нибудь подарок, я отправилась дальше за покупками. И неожиданно наткнулась на Антуана. «София, какая приятная встреча!» Он тут же приложился к моей руке. «Вы сегодня просто очаровательны, впрочем, как и всегда!» «Благодарю, господин Ренье». «Нет-нет, зовите меня Антуаном. Ренье — это мой братец, он...» как наследник имеет больше прав на родовое имя. Мужчина поморщился. Именно в нем отец видит продолжателя династии, но не будем о плохом. Вы куда направляетесь? Хотела пройтись по рядам. Созналась я. Нужно купить подарок. Поклоннику? Нет, молодой девушки, художницы. Вот смотрите, какая прелесть. Не люблю самоучек. Он нахмурился, но вдруг замер. Его взгляд потемнел, а губы дрогнули. Антуан рассматривал портреты, по меньшей мере, пару минут, а потом тихо сказал. «Действительно талантливая художница. Где, говорите, госпожа Бальбо й ее отыскала? Вроде бы в Уоллерузе. Она упомянула графиню Кейт Лайн, у которой работала д а р и н а Припомнила я. «Герцогиню, герцогиню Кейт Лайн», — пробормотал Антуан. «Вы ее знаете?» — Ее все знают. Самовлюбленная у особа, воротящая нос от всякого, у кого денег хоть на монетку меньше, чем в ее сундуках. — Больше госпожа Больбо ничего не сказала? — Нет. — Пожалуй, загляну к ней, прикуплю новый жилет. Вы меня заинтересовали. Я пожала плечами. Может, тоже закажет портрет. Было бы неплохо. Антуан ушел, а я отправилась дальше. Подарок нашелся только через полчаса. набор цветных карандашей, которые меняли цвет в зависимости от освещения и времени суток, а еще были самозатачивающимися и зачарованными на долговечность. Оплатив покупку, с чистой совестью поспешила госпоже Больбо. Каково же было мое удивление, когда попала прямо к середине грандиозного скандала? «Пошла вон!» — громко кричала хозяйка, отчего ее туго затянутая в корсет грудь норовила вот-вот выскочить наружу. «Вон пошла! Уволена! Забирай вещички и иди на все четыре стороны! Одни проблемы от тебя!» Перед ней стояла Дарина и кусала губы, сдерживая слезы. Она прижимала к себе альбом, карандаш и несколько баночек с красками. Других вещей, по-видимому, не было. Хотя нет, госпожа Больбо кинула к ее ногам небольшой узелок с одеждой. «Пошла вон! Сейчас же! Вон!» Дарина всхлипнула и попыталась знаками что-то то ли объяснить, то ли спросить, но хозяйка повернулась спиной, скрываясь в павильоне. «Что случилось?» — я подошла к Дарине. «Что такое?» — она разрыдалась, не имея возможности рассказать. «Ясно, что не делается, все к лучшему. Идем со мной». И, взяв ее за руку, я отправилась к Дегре. «Немая!» скептически поинтересовался Дегре. «Немая», — подтвердила я. «Но слышит прекрасно, к тому же очень талантливая». Мужчина осмотрел делегацию, состоявшую из меня и Дарины, и недовольно цокнул языком. «У нас и так много народа, куда еще один род?» Она отработает каждый кусочек, поверьте. Мы сможем не только улучшить журналы с эскизами заказов, но и заняться росписью деревянной посуды. Жан на днях сделал чудесные чаши, «Так почему бы их не украсить? Это увеличит цену», — сказала я, всеми силами желая оставить девушку с нами. «А еще Дарина может рисовать картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Я смогу это так продать, что покупатель будет рад вернуться за вторым экземпляром». «Надо подумать», — хозяин осмотрел заплаканную девушку. «Из-за чего ее выгнали-то?» «Еще не знаю. Она же не говорит. Я тоже перевела взор на Дарину. Та поюжилась. Понятно. д е г р э вытащил из кармана ручку. Написать-то твоя подопечная сможет. К моему огромному удивлению, г р а м о т о и х у д о ж н и ц ы не владела. Ни писать, ни читать не умела. В школу не ходила. Родителей не имела. Сирота-самоучка. д е г р э расспрашивал ее около часа, перебирая вопросы, чтобы получить как можно более точные ответы. Пытался угадать по знакам, по лицу, В конце концов, плюнул и велел рисовать. Дело тут же пошло на лад. Некое подобие комикса о жизни Дарины мы рассматривали с большим интересом. Ей двадцать лет. Всю жизнь жила в у л е р у з е Зарабатывала на жизнь творчеством, пока ее не заприметила какая-то богатая женщина. Бормотал Дегре. «Герцогиня Кейт Лайн». Встряла я. «Так госпожа Бульбо сказала». Что-то там у них случилось, и ей пришлось уехать. Пристроилась в магазин и честно работала до сегодняшнего дня. Так что случилось сегодня? Из-за чего уволили-то? Дарина быстрыми движениями нарисовала мужчину, беседующего с госпожой Больбо. Что? Кто-то приказал тебя выгнать? д е г р э вздернул брови. Видимо, так и есть. София, ты что-нибудь успела увидеть? Нет, глухо ответила я, разглядывая последний набросок. Изображенный мужчина был мне очень хорошо знаком. Всеобщим советом было решено, что Дарина останется у нас. Она вместе с Эмми пошла домой обустраиваться, а я сменила Дегре на посту продавца. Торговля утихомирилась только к вечеру. Весь день клиенты шли большим потоком. Разнообразие товаров привлекало и толстосумов, и простой люд. а мой дар убеждения буквально вынуждал скупать все подряд. Ближе к полуночи мы с Дегре принялись наводить порядок. Палатку следовало разобрать и все товары перенести на склад. Жан и Крот тут же выдвинули себя на роли носильщиков и, подхватив короба, ринулись в родную лавку. «Устала», — поинтересовался Дегре. «Немного», — созналась я, разминая шею, но все равно день выдался очень удачным. «Да, хорошо прошел. «Надо подсчитать прибыль, чтобы, так сказать, наглядно оценить успех». Он скинул в огромную корзину кошельки и придвинул ее к выходу. «Проследи, чтоб Жан не забыл, когда вернется, а я пока выручку переложу». Дегре подхватил журнал продаж и удалился. На улице холодно, благо дождя сегодня не ожидалось, поэтому редкие покупатели все еще заглядывали. и н а д е я с ь урвать какую-нибудь вещицу с огромной скидкой». К концу торговли многие готовы сбагрить товар ы з з а бесценок. Послышались шаги, и я нацепила дружелюбную улыбку, моля Всевышнего, чтобы это был последний клиент. Еще одного уже не выдержу. Усталость брала свое. Не помешаю. В лавку зашел Антуан. Решил попрощаться перед уходом. Наша статья помогла. Уверен, от желающих не было отбоя. Он был непозволительно весел и свеж, И даже не заметил, как моя улыбка медленно померкла. — Да, благодарю, все прошло чудесно. — Замечательно, просто замечательно, — выдал он, осматривая полупустой прилавок. — У такой девушки, как вы, не могло быть иначе. Я тут подумал, не желаете завтра прогуляться по городу? В шесть вечера, например. Недавно приобрел двух белогривых лошадей для экипажа. Вам должно понравиться. — С удовольствием. «Мне понадобилось сделать небольшое усилие, чтобы совершенно беспечно поинтересоваться. Кстати, вы купили жилет у госпожи Больбо?» о о в ы ничего не приглянулось». Побеседовав о всяких пустяках еще несколько минут, мужчина распрощался и, пообещав завтра вечером подъехать к лавке, ушел. «Это был покупатель?» — раздался голос Дегре, выглядывающего из-за занавеси. «Нет, просто ошиблись», — соврала я. «Пора закрываться, как думаете?» «Да, хватит на сегодня. Он протянул увесистый кошель. У нас никогда не было подобной выручки. Ты молодец, девочка!» Я оценила приятную тяжесть и тут же вернула кошель обратно. «Можно купить еще товаров?» «На товары уже отложил. Это твой чистый заработок. Бери!» «Заслужила. Монет было много. Очень много!» «Наверное, хватило бы на что-нибудь ценное, но у меня были другие планы». ы д е г р э я взглянула хозяину в глаза, — «можно вложу эти деньги в нашу лавку?» «О как!» — он хмыкнул, и вечно недовольная морщинка между бровями немного разгладилась. «А что потребуешь взамен?» «Небольшие проценты от продаж». «Не знаю, есть ли в этом мире понятие «акционерное общество», но...» Стать совладелицей магазина – хороший шаг на пути к цели.